Глава десятая «Опять уходишь?» Али виновато посмотрела на Илиса. «Да, извини, но нам уже пора». «Али, куда ты снова влипла?» «Я объясню, как вернусь. Сейчас это тебя не касается, так что лучше не вмешивайся». Девушка взяла Каза за руку и поспешила к выходу. Ей не хотелось видеть разочарование на лице Илиса и прощаться с ним. «Ну, куда мы двигаемся дальше?» Вдохнув, наконец-то свежий воздух спросила Али. Она старалась идти достаточно быстро, чтобы сбросить переживания от стычки с Биллом и расставания с Элисом. «Мы?» Только сейчас, выйдя из таверны, Али посмотрела на Каза и тут же от неловкости выпустила его руку. Это следовало сделать давно, но девушка опомнилась от чего-то только сейчас. На Казе была самая простая человеческая одежда. Это было довольно непривычно, ведь она прежде видела на нем только большую темную накидку ночного базара. Сейчас он был в обычных черных хлопковых штанах, севших практически идеально, с аккуратным черным ремнем, в темно-зеленой рубашке, застегнутой на все пуговицы, кроме двух первых, и в кожаной накидке с небольшим капюшоном поверх. с определенно старался, подбирая наряд гостю. «Да, мы. Разве мы не идем вместе?» — повторила Али. «Не вижу смысла. Знаешь, ты довольно груб с девушкой. Тем не менее, у нас разные цели. Ты хочешь узнать, кто такой граф и зачем ему нужно письмо?» «Хотя, если интересно мое мнение, ты попросту суешь нос не в свое дело. Опасное дело. Дело, о котором можно было бы забыть». «Да, но твое мнение не интересно. «Мне же нужно найти одну вещь для Холда, чтобы спасти ему жизнь, как однажды он спас мою». Проигнорировав слова девушки, продолжил Кас. Али замедлила шаг. Они проходили вдоль пустых улиц. Она прислушалась к шагам, к шуму мира вокруг. Слежки не было. По крайней мере, пока». Бил мертв, но у него остались наемники, которые могут еще продолжать выполнять его поручение контролировать Али. «Дело не только в графе», — вдруг сказала Али. «Каким бы странным это ни казалось, я надеюсь, что эта история поможет мне найти брата». «А?» «Да, у меня есть брат, но он пропал. Наших родителей давно нет в живых, и где он сейчас, я не знаю. Я знаю только, что он бы не бросил меня одну на улице. Ему тоже некуда идти». «Когда он пропал?» «Давно, больше десяти лет назад. Думаешь, он еще жив?» Али посмотрела на Каза, ничего не отвечая. В ее глазах он видел решительность и надежду. Парень прекрасно знал, что такое остаться совсем одному, без семьи и дома. И как это порой гложет, наполняет печалью, не дает уснуть. Неудивительно, что Али не хотела в это верить, упертая. «Ладно, идем вместе. Я помогу, обещаю». Поддавшись эмоциям сказал Каз и поспешно добавил. «К тому же мне не помешает кто-то, знающий этот мир». Девушка кивнула. «Для начала найдем тихое место». Им пришлось идти дольше, чем ожидал Касс, до самого вечера. Этот мир не был похож на ночной базар. Много домов, кирпичные здания вместо палаток. Али назвала одной из них магазин. Кас понял, что это вроде палатки в ночном базаре, только сложнее, больше и в помещении за дверями. Казу казалось неправильным прятать товар внутрь, это привлекает меньше клиентов. Он высказал свои предположения Али, но она только скептически посмотрела на него, ответив, что здесь другие правила. Каз продолжал осматриваться, изучая человеческий мир. Чужой, странный, непонятный. Хотелось обратно в ночной базар. Он видел таких же людей, как и он сам, но на его пути не попадалось ни одного торговца ночи. Мир без нечисти был непривычно далеким. Али взяла его за руку, и они остановились перед небольшим трактиром, где они хотели поужинать и снять на ночь пару коек. Али открыла двери, чтобы войти, но ее остановил невысокий человек. Казу показалось, что этот цверк — пещерный гном из ночного базара. Обычно у представителей этой расы тоже росли густые волосы на голове и лице. Причесываться они не любили. «Детям нельзя!» — сообщил человек, складывая руки на груди и загораживая проход. Каз мог бы пробраться сзади и оглушить его, но это бы подняло шум, а в помещении было довольно много народу. Али протянула человеческому цвергу пару медиков, и тот отошел в сторону, пропуская. «В этом мире водятся цверги?» — не мог не спросить Каз, когда они сели за самый дальний столик. «Нет, он человек», — ответила Али, чуть помедлив, чтобы понять, что имел в виду парень. Сделав заказ на двоих у официантки и подождав, пока она уйдет, Али вытащила письмо и вновь показала его Казу. «Пока ты не вскрыл его, я и не обращала внимания на эту сургучную печать». Каз внимательно всматривался в буро штамп, на котором виднелся слабый оттиск щита в форме растянутой шкуры, из которого что-то торчало, а слева и справа от него стояли какие-то существа, похожие на лысых собак с крыльями. «Это герб, особый знак, который принадлежит лишь одной знатной семье. Она-то и живет в местном замке», — пояснила Али. Что такое замок? Огромный богатый дом, в котором живет знать. Каз поморфился. А, эти олухи, которые покупают товары у магов? Парень кивнул своим мыслям и посмотрел на девушку. Хочешь попасть туда? Туда невозможно попасть, особенно теперь, когда письмо вскрыто. Тогда зачем ты мне это рассказываешь? Потому что мы туда проникнем. Али таинственно посмотрела на Каза, складывая письмо в конверт и аккуратно убирая его в карман брюк. Холд открыл глаза, но ничего кроме погрома не увидел. Змеи пропали. Магия сработала, хотя у Холда на ее счет всегда были сомнения. Эти маги могли впарить что угодно и проверить, работает ли заклинание, можно было только воспользовавшись им. Прибегать к магии, как и к помощи других, было демону чуждо, но это был единственный шанс быстро и наверняка расправиться со змеями, наложив на них заклинание, которое он хранил уже лет 200, как раз для такой безвыходной ситуации. «Полное уничтожение» значилось в его заголовке. «Полное» — это значит, что змеи исчезли, будто их никогда и не было, и любая память о них стерта навсегда. И даже сам демон уже с трудом осознавал, какое побоище и с кем здесь только что происходило. Плотно закрыв шатер и решив, что с беспорядком в доме он разберется позже, Холд направился к оборотню Мари Зурайту. Он обнаружился у палатки Антонио. Антонио был магом с серыми глазами, без зрачков, Он был невысок, его белые волосы то и дело спадали на лоб, и казалось, будто Райт, подобно хищнику, сейчас сцапает свою добычу и съест не подавившись. Волосы Мариза отдавали рыжим. Вероятно, оборотень недавно превращался, и это сказалось на его внешности. Если Мариз Райт был здесь и тряс беднягу мага за плечи, то, вероятно, каза в ночном базаре уже не было, ведь иначе оборотень был бы занят поисками человеческого мальчика. Холд вздохнул с облегчением и подошел к Райту. «Думаю», — сказал он, — «тебе стоит отпустить, Антонио». Мари заскалился, и, показалось, Холду даже зарычал. Обнажившиеся зубы были острыми. Видимо, он все же не до конца вернулся из звериной формы. «Заткнись, жалкий демон!» — прорычал оборотень, отпуская мага. Но только затем, чтобы вплотную подойти к Холду, переключив все свое внимание и ненависть на него. Ноги Райта начали удлиняться и стали когтями. Его глаза, затуманенные звериной яростью, страшно блестели. Но старый демон был сильнее молодого оборотня. Холд перехватил руку Райта, прежде чем тот успел нанести удар и воткнул когти, ничем не уступающие когтям оборотня ему в живот. Марис протяжно взвыл. Да, он мог, как и все представители его вида, регенерировать ткани быстро, но не мгновенно же. Особенно сложно это было делать с пятернёй демона в собственном брюхе, да и боль была совершенно оглушительной. «Ублюдок!» — прошипел оборотень, сплевая кровь. Но демон его не слушал. «Где Кас? «О, ты о своем человеческом питомце?» Райт вновь завыл, ощутив, как когти демона пробираются глубже по его внутренностям. «Судя по этому звуку, тебе невыносимо больно». «А учитывая, как хорошо ты заживаешь, такой трюк я могу проделывать снова и снова. Так что в твоих интересах отвечать на мои вопросы». «Его здесь нет», — Холд вопросительно посмотрел на Мариза. «Я не знаю, где он. Исчезла твоя ручная собачка, сбежала с девчонкой», — Холд задумался, а после спросил. «До меня дошли слухи, что ты продаешь товары людям». «Как и все мы», — Райт усмехнулся. «Но только ты кому попала?» «А какая разница? Все эти человеческие существа одинаковы. Я просто делаю деньги, без разницы, кто будет клиентом». «Существуют правила, Райт. И они созданы не просто так». Демон вытащил когти. Другой рукой он достал платок из накидки, чтобы вытереть кровь. Райт стоял на одном колене, пытаясь подняться, но все время кашлял. «Я убью тебя!» — прорычал он. Холд ничего не ответил. Развернулся и пошел дальше, убирая безнадежно испачканный платок. Он знал, что угрозы Райта чаще всего бесплодны. Он был похож на крысу, которая убежит, поджав хвост в случае опасности. Может быть, демону стоило бы прикончить морезы сейчас, но он не стал этого делать. Даже крысы бывают полезны, потому что они не ходят поодиночке, а прячутся в своем логове. Да, Холд был уверен, что оборотень приведет его к другим нарушителям, и тогда он убьет их всех во имя справедливости и ночного базара, но позже.